Глава тридцать пятая. В каком смысле отстранен? Алекс выхаживал по медкабинету из угла в угол и кидал грозные взгляды на врача. Прямом, капитан. И нечего на меня так смотреть. Я предупреждала. Если вы не бросите курить, то любая длительная перегрузка негативно скажется на ваших легких. понедельник майор Коллинз заставил его и Жизель пройти обследование, и теперь Алекс проклинал все на свете, что послушался лучшего друга, хотя головой понимал, что тот был прав. Я бросил больше года назад. Ваши снимки говорят мне об обратном. В любом случае, две недели — это не так уж и много. Соблюдайте все рекомендации и скоро вернетесь в строй. Алекс схватил предписание врача и вылетел из медсанчасти, пылая гневом. Это была вторая плохая новость за сегодняшний день. Закончив в обед разбор их «Жизель» самолетов и проверив оборудование на базе, они с Коллинзом так и не смогли доказать причастность Винсента к субботнему инциденту. Эй, что случилось? Ожидая его за углом медкорпуса, жизель едва успела отскочить, когда Алекс чуть не налетел на нее. Меня отстранили от полетов на две недели. Проблема с легкими. Капитан плотно сжимал зубы, пока Жизель вчитывалась в неразборчивый почерк на протянутом елистке. Так, выдыхай, здоровяк. Две недели пролетят очень быстро. Ты даже не заметишь... Она оглянулась, проверяя, нет ли кого поблизости, и, встав на носочки, обвела его шеей руками, целуя в уголок губ. «Но я теперь буду следить, чтобы никаких сигарет. И если увижу или почувствую запах, тебе ох, как не поздоровится. Понял меня?» «Угрожаешь мне?» — Алекс ухмыльнулся, успокаиваясь только от одного ее присутствия. «Нет, капитан, просто предупреждаю». «Что у тебя?» «Со мной все в порядке. Женский организм легче переносит перегрузки. Да и мне-то досталось чуточку меньше». «Хорошо». Алекс прижал ее к себе, целую в макушку, и тут же отстранился, также осматриваясь. «Зайдешь вечером?» «Я подумаю». Девушка закусила губу, смотря прямо ему в глаза, и тут же, рассмеявшись, убежала на занятия. Она все еще посещала некоторые дисциплины. Через неделю Жизель с Алексом и несколькими техниками заканчивали собирать игл девушки после планового техобслуживания, когда по ангару пронесся сигнал, оповещающий о срочном общем сборе команды. «Что там уже могло случиться?» – нахмурился Алекс. Они покидали инструменты, стянули с рук грязные перчатки и понеслись к командному пункту. В большом помещении с кучей мониторов и операторами за ними быстро собирались военные. «В горах Джорджии была захвачена секретная военная база, на которой находится порядка 500 человек», доложил подполковник Хендрикс, коренастый мужчина лет 45, выхаживая перед прибывшей командой. Жизель первый раз видела его так близко. «Наша задача – расчистить воздушное пространство и дать возможность сухопутным войскам подойти к базе и начать штурм». «Кто в воздухе?» Майор Коллинз внимательно изучал выведенную на большой монитор карту местности. «По нашим данным, десять мигов. Нас девять, и было видно, что майору совсем не нравится такой расклад». «Восемь», — поправил его Алекс, тут же отвечая на незаданный вопрос друга. «Я все еще не получил допуск». «Это плохо. Очень плохо». Подполковник Хендрикс задумчиво потер подбородок. «Но выбора у нас нет. Придется идти в меньшинстве». «Простите, сэр». Жизель робко выступила вперед, но глубоко вздохнув, расправила плечи и твердо встретилась со скептическим взглядом подполковника. «Я могу пойти вместо капитана Райта, если у вас есть еще один игл. Мы не успели до конца собрать мой». «Нет». Алекс крепко сжал кулаки, пытаясь обуздать свои эмоции. Он злился на себя за то, что ему приходится оставаться на базе, подводить команду, и на Жизель за то, что она вызвалась вместо него». «Почему, капитан?» Подполковник задумался, но тут же продолжил, не давая Алексу объясниться. «Впрочем, это неважно. Вы сами просили за нее еще несколько месяцев назад, а значит, были уверены, что Фостер справится, и в сложившейся ситуации мы не можем разбрасываться кадрами». Он повернулся к девушке. «Фостер, заменишь Райта?» Кажется, до этого момента Алекс не понимал, насколько все это реально. Насколько реально то, что когда-нибудь Жизель придется участвовать в военных миссиях. И что не ей, а ему придется справляться с этой мыслью. И как теперь он должен был смотреть на то, как она уходит на задание? Как он должен был отпустить ее, зная, что это опасно? Нужно было оставить ее в ангаре, чтобы она узнала об этой миссии уже после, не смогла вызваться. Но чем их меньше, тем сложнее будет его команде. Тем больше риск для каждого из них. Он колебался несколько секунд, четко осознавая, что не может уже ничего изменить, а потом посмотрел на девушку и процедил сквозь сжатые зубы. «Возьмешь мой самолет и только попробуй оставить на нем хоть одну царапину». Это решение далось ему тяжело. На базе были и другие иглы, резервные, и раз в несколько месяцев они летали на них, а техники исправно проводили обслуживание боевых машин. Но Алекс не мог допустить, чтобы Жизель летела на непроверенном лично им истребителе. «Спасибо, сэр». Девушка знала, как трепетно капитан относится к своему иглу, и не смело улыбнулась ему, пытаясь вложить в эту улыбку и взгляд то, что не смогла сказать вслух. «Подполковник, как все еще курирующий офицер, я прошу разрешения остаться в штабе и следить за ее действиями». Алекс не мог оставаться в стороне и мучиться от незнания того, что происходит в воздухе. Он должен был все видеть. «Разрешаю», — согласно кивнул Хендрикс. «Вы также будете руководить операцией и координировать всю команду, потому что, как никто, знаете их возможности». «Есть, сэр». «Идите готовьтесь. Вылет через десять минут». Скомандовал подполковник, и девять человек развернулись на месте, направляясь на выход. Алекс снова поймал взгляд Жизель и нахмурил брови перед тем, как девушка поспешно выскользнула за дверь. Он приостановил за руку майора. «Крис, посмотри за ней». «Мог даже не просить. Главное, сам не наделай глупостей и перестань беситься». Коллинз сжал плечо друга, прекрасно понимая, как тот должен себя сейчас чувствовать. «Я постараюсь, а вы вернитесь домой. Всегда возвращаемся». Черт, как так вышло. Как так вышло, что они позволили взять себя в ближний бой. Алекс нервно потер ладонями лицо. Он никогда не думал, что координировать группу так сложно. Да он бы лучше был там с ними, чем отсиживаться здесь в штабе. Противник оказался сильным и подготовленным. Только одна из всех выпущенных ими ракет дальнего действия поразила цель. Пришлось принимать решение о сближении. И Алексу совсем это не нравилось. Более того, сейчас их осталось только двое против троих. Майор Коллинз и Жизель, оказавшись самыми маневренными из всей команды, беспрерывно метались между горными хребтами и пиками, то нападая, то уходя от атак. Все остальные их семь истребителей были выведены из игры, впрочем, как и семь самолетов противника. А майор уже несколько раз выручал девушку, в последний момент предупреждая ее об опасности, хотя и она не оставалась в долгу. Видя все на экранах с помощью камер, установленных в кабинах пилотов и снаружи самолета, Алекс не находил себе места, стоя посреди командного пункта и сжимая кулаки». Еще никогда он не чувствовал себя настолько беспомощно. Ему хотелось орать каждый раз, когда Жизель совершала очередной безумный пируэт, уклоняясь от снарядов. Он бы восхищался ее действиями, если бы так не боялся за нее. В наушниках он слышал тяжелое дыхание двух своих пилотов. Они оба сейчас испытывали сумасшедшие перегрузки, и капитан не понимал, как Жизель все еще держится, не теряя сознания. и был безмерно благодарен другу за выполнение обещания. Что у них происходит? По позвоночнику Алекса прибежал холодок, когда он понял, кому принадлежит этот голос. Альфред Фостер приехал на базу за дополнительными материалами по разбившемуся Боингу, а узнав об операции, зашел поинтересоваться, не нужна ли его помощь. «Двое наших и трое противников», — отчеканил капитан, наблюдая за «Жизель» на огромном экране, висящем на стене. «Ведут ближний бой. Ракет не осталось. Снаряды «Вулкан» тоже на исходе. Используют экономно». «Что с остальной командой?» «Четверо с повреждениями возвращаются на базу. Трое потеряли самолеты, успев катапультироваться. «Заберем их, когда все закончится. Вертушки на готове. Кто остался?» Алекс ждал этого вопроса, прекрасно зная, что на этот раз не сможет скрыть участие Жизель в операции. И, отвлекшись от монитора, теперь внимательно наблюдал за реакцией полковника, который стоял как громом пораженный, когда капитан произнес фамилии. Майор Коллинз и старший лейтенант Фостер. Фостер? «Да, сэр, Жизель Фостер». С каким-то садистским удовольствием Алекс смотрел на то, как искажается болью и страхом лицо Альфреда. Но в то же время он испытывал радость за Жизель. Ее отцу не все равно. В следующую секунду мужчина уже взял себя в руки, как будто накинув непроницаемую маску на лицо. «Наушники». Альфред осмотрелся вокруг себя, и капитан указал ему на незанятый стол рядом с собой, а сам продолжил следить за ситуацией в воздухе на Джорджией. «Райт, я пустой». Майору, наконец, удалось ликвидировать один из трех истребителей противника, который со взрывом врезался в горный массив. Алекс знал, что как координатор группы теперь должен отдать ему приказ возвращаться на базу, но тогда же Зель останется одна. Он глубоко вздохнул и уже открыл былый рот, все еще не зная, что собирается сказать, когда майор снова заговорил. «Я постараюсь отвлечь их, чтобы Фостер могла использовать оставшиеся снаряды». «Принято». Задним этим словом скрывался его безграничная благодарность другу, и Коллинз знал это. «Давай, девочка, ты должна очень сильно постараться». «Майор был предельно сосредоточен». «Да, сэр». Жизель еще сильнее сжала ручку управления, заходя на резкий разворот практически на месте и ловя в прицел один из вражеских истребителей, выпуская по нему очередь снарядов. «Этот непробиваемый, надо придумать что-то другое». Алекс слышал, как задержал дыхание стоящий рядом с ним полковник, когда в наушниках раздался голос Жизель. «Фостер, семь часов». Но летящий позади нее майор тут же понял, что, попав в замкнутое пространство между двух горных хребтов, девушке некуда уйти от обстрела, потому что четко над ней теперь летел второй миг, не позволяя ей подняться выше. Жизель с сумасшедшей скоростью закружилась вокруг своей оси, продолжая лететь вперед. Оранжево-красные горы и синее небо сливались в одну сплошную массу перед глазами, и, несмотря на ее маневр, несколько снарядов все-таки задели часть обшивки. Алекс, казалось, совсем перестал дышать, сжимая пальцами стол и не отрывая взгляда от картинки с камеры друга. Зато тяжелое сбившееся дыхание Жизель просто оглушало его – Горный туннель все не заканчивался, и Колинс понимал, что долго девушка не продержится. Совсем скоро она либо сдастся, выпрямляя самолет и подставляясь под обстрел, либо потеряет зрение о длительной перегрузки, а значит, разобьется. И, зная упрямство Жизель, ставил он на второй вариант. Фостер, по команде, сбрасывай скорость и резко вверх. Майор на полном форсаже поднырнул под ее преследователя и тут же возник между ними и девушкой на непозволительно близком расстоянии, подставляя под поле свой игл и оттесняя вражеский миг назад, давая Жизель возможность выйти из западни. Теперь снаряды решетили его самолет. Сейчас и девушка резко дернула ручку на себя, задирая нос практически вертикально вверх. Игл взревел турбинами, проскальзывая в образовавшееся пространство за хвостом летящего сверху Мига и унесся высоко в небо, оставляя за собой белые полосы. В кабине Колинза зазвучал писк основных приборов, оповещающий о том, что его самолет подбит и неуправляем. «Катапультируюсь! Черт!» Алекс саданул кулаками по деревянной столешнице. Все это длилось не больше 20 секунд, которые показались ему вечностью. Теперь два Мига охотились только на Жизель. Они разлетелись в разные стороны, обходя горную гряду один справа, другой слева, что дало девушке небольшую передышку. «Капитан!» – тихо произнесла Жизель. «Да, Фостер!» Алекс перевел взгляд на камеру в ее кабине, но из-за кислородной маски и затемненного светофильтра не мог видеть ни ее глаза, ни лицо. «Я хотела сказать вам, что я...» «Черт, Алекс, ты же знаешь, что я тебя...» Сердце капитана пропустило удар, потому что она была абсолютно спокойна и как будто прощалась. Так звучит голос человека, смирившегося с неизбежным, и она собиралась сказать ему то, что он так хотел услышать от нее. «Нет, уходи оттуда, просто улетай, и ты скажешь мне это, глядя в глаза». Алекс практически прорычал это в микрофон. Нервное напряжение сковало все его тело. «Я не могу. Мы почти сделали это, и за мной последний ход». Капитан видел, что она снова, но уже гораздо медленнее, летит по этой чертовой расщелине, а потом перевел взгляд на радар. Облетая гору, два мига приближались к выходу из туннеля, с противоположных друг от друга сторон, и Алекс понял, что она задумала. И Альфред Фостер тоже понял, ведь именно он рассказал ей когда-то о том, как один летчик специально подставился под удар, уничтожив тем самым сразу два вражеских истребителя. Но не сказал, кто это был. Тогда, 11 лет назад, полковник потерял одного из самых дорогих ему людей. И вот история повторялась. Мужчина включил свой микрофон. «Дочь? Папа?» В тихом шепоте отражался весь калейдоскоп ее эмоций. Страх того, что она собирается сделать, шок от того, что снова слышит голос отца спустя столько лет, облегчение, что в этот момент он здесь, рядом с ней, два самых любимых мужчины сейчас здесь. Девушка всхлипнула, по ее щекам медленно текли слезы. Жизель, разверни самолет немедленно. Слова Альфреда звучали как абсолютный приказ вышестоящего по званию своему подчиненному, а не как просьба отца. Двое мужчин сейчас стояли плечом к плечу, одинаково сжимая кулаки от напряжения, и не отрывали свои взгляды от большого экрана, на котором осталось всего четыре окна, демонстрирующих вид с ее внутренней и наружных камер. В одном из окон уже был виден узкий выход из расщелины в горе. «Прости, нет». Жизель сверилась с радаром и увеличила скорость, чтобы успеть выскочить в нужный момент. Альфред сжал пальцами переносицу и на мгновение прикрыл глаза. И если он не может ее остановить, значит, он должен ей помочь. Его не было рядом тогда, одиннадцать лет назад, чтобы сказать это своему сыну. Но сейчас он здесь со своей дочерью. «Хорошо, тогда слушай меня внимательно. Когда зависнешь, не перекрути. Ровно 110 градусов. Смотри за расстоянием от них до тебя. 700 метров, Жизель, не меньше. Роняешь нос и одновременно газ и полный форсаж. Игл выдержит, но не больше трех секунд. Иначе не выдержишь ты. «Спасибо, папа. Лети, мандаринка». В следующую секунду, выскочив из туннеля, девушка уже заводила самолет вертикально вверх, заваливая его немного на спину и зависая в воздухе, как кобра, готовящаяся к броску. Ал, прости за самолет». Голос Жизель дрожал, но руки на рычаге двигателей и ручки управления лежали твердо и уверенно. «Это не важно. Только ты вернись ко мне. Прошу тебя». Алексу было все равно, что сейчас их слышит весь штаб. «Все равно, что рядом с ним стоит ее отец. Все равно, что сделают с ним после. Сейчас была только она». С двух сторон, беспрерывно стреляя на нее, неслись миги. Капитан слышал, как барабанили снаряды по обшивке. Жизель следила за приборами, считая метры, секунда, вторая, несколько ударов сердца и F-15 резко пошел вперед носом в сторону горизонтального положения. Под углом 85 градусов от горизонта девушка включила форсаж, взмывая к облакам. «Я люблю тебя!» Выдох. Прямо за ее хвостом раздался взрыв двух столкнувшихся самолетов, не успевших сманеврировать, и последний, что Алекс увидел через ее камеру, как в огня поглотили его игл. Все, кто находился в командном пункте, замерли, не сводя ни мигающих взглядов с погасшего экрана. Никто не шевелился. И в этой тишине еще долго звенел один единственный оглушающий крик. Алекс взревел. Взревел, как раненый зверь, из которого вырвали кусок плоти, кусок его самого, кусок самой его сути. Жизель! Он рухнул локтями на стол, опуская голову и обхватывая ее руками. И чувствовал, как будто он сам погиб там, высоко в небе. Спустя, казалось, целую вечность, над ним раздался голос, и Алекс вздрогнул. «Капитан, небо чистое. Отдайте приказ о начале сухопутной операции. Надо освободить людей, чтобы ее жертва...» Абсолютно сухой, как будто покрытый коркой льда, голос Альфреда Фостера надломился, хотя внешне он выглядел невозмутимой скалой. Алекс поднял голову, выпрямляясь в полный рост, Его глаза полыхали гневом и ненавистью, ненавистью к этому человеку. Но, несмотря на всю свою боль, он знал, что полковник прав. Операция еще не закончена, и он не может позволить себе пустить все на самотек. Капитан сделал глубокий вдох и переключил рацию на канал связи с сухопутными войсками. Капитан Райт, можно начинать штурм. А потом обратился к одному из операторов в штабе, активируя маячки пилотов. поднять вертушки воздух на поиск катапультировавшихся и снова обернулся к Альфреду Фостеру. Небо чистое. Его небо больше никогда не будет чистым. Каждый раз, поднимая глаза вверх, он будет видеть ее, маленькую девчонку с копной рыжих волос и россыпью веснушек на вздернутом носике и покрасневших в смущении щеках. И видеть, как она смеется и кружится на берегу океана, как летают ее кудри. как сверкают ее глаза при взгляде на истребители, как она падает в снег, кружа его сына. Слышать ее звонкий голос, восхищающийся закатом или спорящий с ним о чем-то. Ее самый нежный в мире — Алекс. Это он должен был быть на ее месте, а она должна была остаться на базе и не геройствовать, И хотя он знал, что Жизель все равно бы сделала это, как бы он ни старался ее удержать, потому что просто его девочка такая. Потому что всегда других ставила превыше себя. Ему сейчас нужно было кого-то винить. И он винил. Винил себя. Винил ее отца. «Это из-за вас. Все из-за вас!» — яростный шепот. Так что слышал только мужчина, стоявший перед ним. «Потому что на больше не хватало сил». Она сделала это, потому что хотела доказать вам, что достойна быть вашей дочерью, что достойна вашего уважения и любви, тогда как это вы недостойны достойны ее». В глазах Альфреда блеснули слезы. Он как будто постарел за один миг. «Я знаю, и ты абсолютно прав», — обреченно произнес он. «Но я старался уберечь ее, потому что она — единственное, что у меня осталось, самое дорогое». Никто не любит ее сильнее меня. Я люблю, а теперь она об этом никогда не узнает.